тринадцать дяжуун покупает сыну должность офицера императорской гвардии ванси фэн берет на себя управление дворцом нинго после отъезда дяляни даюй фэнзе утратила интерес ко всему и по вечерам поболтав немного Пинер, сразу ложилась спать Однажды, погревшись у жаровни, она велела Пинер лечь в постель и согреть атласное одеяло, потом забралась под него сама и стала на пальцах считать, сколько прошло дней с тех пор, как уехал Дзялянь, чтобы определить, где он сейчас находится. В это время пробили третью стражу, и Пинер вскоре крепко уснула. Фензе тоже смежила веки, и вдруг ей почудилось, будто вошла... Цинь, цинь спокойной ночи, тетушка!» — произнесла она, едва заметно улыбаясь. «Я ухожу навсегда, а ты даже не хочешь меня проводить. Ведь мы всегда были дружны, и я не могу не попрощаться с тобой. К тому же есть у меня одна просьба. С ней я могу обратиться только к тебе. Просьба?» «Какая?» — быстро спросила Фэнзе. «Говори, я все исполню». «Ты женщина умная, незаурядная», — продолжала госпожа Цинь. «Даже мужчинам, которые носят чиновничий пояс и шапку, и тем с тобой не сравнится. А вот простых пословиц не понимаешь. Луна из полной становится ущербной. Из переполненного сосуда вытекает вода. Выше поднимешься, больнее падать». Почти сто лет наша семья знатна и могущественна. Но может настать день, когда великая радость сменится великим горем. Говорят, когда дерево падает, обезьяны разбегаются. Не относится ли эта пословица и к старинным родовитым семьям? Выслушав Кицин, Фензе разволновалась, но виду не подала и очень спокойно заметила — — Ты совершенно права, но я не знаю, как сохранить благосостояние нашей семьи навечно. — Ну и глупа же ты, тетушка, — холодно усмехнулась госпожа Цинь. — Горе и радость, позор и слава издревле следуют друг за другом. Так неужели в силах человека вечно хранить свое счастье? Но сейчас... В пору процветания еще можно найти способ уберечь себя от нищеты, когда придет время упадка. Надо уладить всего два дела, остальные в порядке, и тогда ты избегнешь несчастий. «Два дела?» — Удивился Фензе. «Какие же именно?» госпожа цинь ответила четыре раза в году вы совершаете жертвоприношения на могилах предков содержите домашнюю школу но сумма расходов на эти нужды у вас точно не установлена каждый дает сколько может вперед расцвета хватает средства на жертвоприношения и на школу но откуда вы их возьмете в период упадка чем будете пополнять вот я и подумала что самое лучшее это употребить все богатство наименее и усадьбы вблизи могил предков чем больше тем лучше развести побольше огородов тогда будут средства и на жертвоприношения и на содержание школы В строго установленном порядке, каждый год сменяя друг друга, старшие и младшие члены рода должны ведать всеми этими делами, чтобы прекратились всякие споры и не приходилось отдавать имущество в заклад». В случае, если кто-нибудь проштрафится на службе, конфискуют только его личное имущество, что никак не повлияет на жертвоприношение предкам, потому что общее имущество останется неприкосновенным, власти не вправе его конфисковать. Даже при полном крахе благосостояния семьи дети и внуки не пропадут. Они смогут уехать в деревню, учиться и заниматься хозяйством. Таким образом, жертвоприношения предкам никогда не прекратятся. Уповать на то, что слава и процветание вечны, и не заботиться о будущем могут только люди недальновидные». Тебя ждет в скором времени радостное событие, но отмечать его с чрезмерной пышностью все равно, что подливать масло в огонь или украшать цветами пеструю узорчатую ткань. Помни, радость эта будет кратковременной. Пословица гласит, даже самый роскошный пир не может длиться вечно. Не позаботишься о будущем, раскаешься, но поздно будет». — Что за радостное событие ты имеешь в виду? — поспешно спросила Фанзе. — Это небесная тайна, — ответила Цинька-Цинь. цин Но мы были с тобой дружны, и на прощании я так и быть открою ее тебе. Запомни хорошенько, что я скажу, когда минуют три весны, Исчезнет аромат густой, и каждый сам к своим дверям проложит путь, и только свой. Фэнзе хотела еще о чем-то спросить, но в этот момент у вторых ворот четырежды ударили в облачную доску. От этих скорбных звуков Фэнзе пробудилась. В восточном дворце Нинго скончалась супруга господина Дзяжуна, — доложили служанки. Фензе от страха покрылась холодным потом, но раздумывать было некогда. Она быстро оделась и поспешила к госпоже Ван. Вскоре печальная весть стала известна всей семье, всех охватило чувство грусти и какой-то смутной тревоги. Старшие вспоминали почтительность и смирение госпожи Цинь, ровесники ее сердечности, отзывчивость, младшие доброту и ласку. Слуги толковали о том, как жалела госпожа цинь бедных и обездоленных, как уважала стариков и любила детей. В общем, все до единого в доме оплакивали покойную. Но пока мы их оставим и вернемся к Баоюю. После отъезда Даюй он забросил все забавы и развлечения и с наступлением вечера сразу ложился спать. Ночью, услыхав сквозь сон, что умерла госпожа Цинь, бау хотел было подняться, а вдруг почувствовал, будто в сердце ему вонзили нож. Он вскрикнул и выплюнул сгусток крови, переполошив всех служанок. Они бросились его поднимать, стали расспрашивать, что с ним, хотели идти к матушке Дзя, бежать за врачом. «Успокойтесь», — сказал бау -Юй. «Это у меня от волнения огонь проник в сердце, и кровь перестала поступать в жилы». Он встал, потребовал одежду и заявил, что сам отправится к матушке дя просить разрешения взглянуть на покойницу. Си Жень хотела удержать юношу, но она не осмелилась. А матушка Дзя, узнав, что Бау Юй собирается во дворец Нинго, принялась его отговаривать. «Там еще не успели убрать. Бедняжка только что умерла, да и ветер поднялся. Утром пойдешь!» Но Бау Юй настоял на своем, и матушка Дзя распорядилась заложить коляску и велела слугам его сопровождать. Во дворце Нинго по обе стороны настиж распахнутых ворот ярко горели фонари, и было светло, как днем. Взад и вперед сновали люди, из дома доносились стенания, способные, казалось, потрясти горы. бау вышел из коляски и бросился в зал, где лежала покойница. Поплакав, он отправился повидаться с госпожой Ю, но она лежала в постели. Неожиданно начался приступ застарелой болезни. Затем Бао Юй отправился разыскивать дзя Дженя. Вскоре собрались все родственники. Женя, рыдая, как настоящий плакальщик, говорил сквозь слезы, «В нашем роду старые малые, близкие и дальние родственники и друзья знают, что наша невестка была в десять раз лучше моего сына. И сейчас, когда ее не стало, дом совсем опустел, он еще горше заплакал. Его принялись утешать, когда человек ушел из жизни, плакать бесполезно». «Надо подумать, как распорядиться насчет похорон». «Как распорядиться?» — всплеснул руками Дзяджень. «Да я готов отдать все, что у меня есть». Тут в зал вошли Цинь Банье, Цинь Джун и несколько родственников и сестер госпожи Ю. Зять Жень приказал зятьюну, зятьину, залину и зятьяну заняться гостями, а сам велел пригласить придворного астролога и гадателя, чтобы избрать день благоприятный для похорон. Решено было следующее: покойница будет лежать сорок девять дней. Через три дня разослать извещение о смерти госпожи Цинь и начать траур. На все это время пригласить 108 буддийских монахов читать молитвы по усопшей, дабы спасти ее от наказания за совершенные грехи» в башне небесных благоуханий воздвигнуть алтарь, чтобы на нем девяносто девять даосских монахов девятнадцать дней приносили жертвы и молили о прощении за несправедливо нанесенные покойной обиды, гроб с телом установить в саду слияния ароматов, чтобы перед ним на помостах, расположенных один против другого, пятьдесят высокоправедных буддийских монахов и пятьдесят высокоправедных даосских монахов отпевали покойницу поочередно, через каждые семь дней, раздавали нищим, что останется от жертвоприношений. Узнав о смерти жены старшего внука, Дзя Дзин подумал о том, что рано или поздно сам вознесется на небо. Дабы не осквернить себя земной суетой, он не захотел возвращаться к семье. Поэтому и не стал вмешиваться ни в какие дела, всецело положившись на дзять Женя. Дядь Жень этим воспользовался и решил, сколько бы это ни стоило, устроить пышные похороны». Хедровые доски для гроба ему не понравились. А тут как раз подвернулся Сиэпан и сказал, «У меня на складе есть подходящее дерево». Его, говорят, когда-то вывезли с гор Ваншань. Это дерево мне досталось еще от покойного отца. Он собирался его продать одному из родственников императорской фамилии, преданному и справедливому Вану, Но тот разорился и не смог его купить. Вот дерево и осталось на складе». «Пока не нашлось никого, кто в состоянии заплатить нужную цену. Если угодно, я велю доставить его вам». Дзяджень охотно согласился. Дерево оказалось толщиной в семь цуней. С виду похоже было на орех, а запахом напоминало сандал. Стоило щелкнуть по дереву пальцем, оно звенело, как яшма, что вызывало дружное восхищение. «Сколько стоит?» — поинтересовался Дзяджень. — Такого дерева, пожалуй, за тысячу лянов серебра не найдете, — с улыбкой отвечал себе пань. Что ж говорить о цене? Заплатите несколько лянов серебра мастеровым за работу, и все. Дядь Жень рассыпался в благодарностях, затем распорядился распилить дерево и сделать гроб. «Для нас это чересчур дорого», — пытался отговорить его Дзяджен. «Достаточно было бы хороших кедровых досок, но Дзяджен и слушать ничего не стал». Тут неожиданно сообщили, что Жуй-Джу, служанка госпожи Цинь, после смерти хозяйки покончила с собой, ударившись головой о колонну. «Такое нечасто случается» и все члены рода преисполнились благоговением к преданной девушке. Дядь Жень велел обредить ее, как если бы она была его внучкой, положить в гроб со всеми полагающимися церемониями, а гроб поставить в башне восхождения к бессмертию в саду слияния ароматов». Поскольку детей у госпожицы не было, другая ее служанка, бао пожелала стать ее приемной дочерью, попросила разрешения разбить таз и идти перед гробом. Дзяджень очень довольный распорядился, чтобы отныне бао звали барышней. бао как и полагается незамужней женщине, громко рыдала перед гробом своей госпожи. Все члены рода тщательно выполняли свои обязанности, согласно обычаю, и очень боялись сплоховать. Одна мысль не давала Дзя-Дженю покоя. дзя Жун пока еще учится, поэтому на траурном флаге нет титулов, да и регалий на похоронах будет немного. Как-то неловко... На четвертый день первой недели Евнух Дай Цюань из Дворца Великой Светлости прислал все необходимое для жертвоприношений, а вскоре прибыл и сам в Большом Паланкине под удары гонгов. Дядь Жень незамедлительно принял его, усадил на террасе пчел и стал угощать чаем. Наконец-то ему представился случай завести разговор о покупке должности для дзя -жуна. «Хотите придать больше блеска похоронной церемонии?» — поинтересовался Дай Цюань. «Вы угадали», — ответил Дзя-джэнь. кстати», — заявил Дай Цюань. «Есть хорошая вакансия. В императорскую гвардию требуются два офицера. Вчера с такой же просьбой ко мне обратился третий брат Саньянского Хоу и вручил полторы тысячи лянов серебра. Вы же знаете, мы с ним старые друзья. К тому же дед его занимает высокое положение. Я подумал и согласился». Вторую должность захотел купить правитель области Юнсин для своего сына. Это явилось для меня такой неожиданностью, что я даже не успел ему ответить. Так что пишите скорее родословную своего сына». Дзя-Джень велел подать лист красной бумаги и написал «Студент Дзя-Жун двадцати лет от роду уроженец уезда Дзя-Нин области Интяньфу в дзя прадед Дзя-Дайхуа полководец божественного могущества и столичный генерал-губернатор с наследственным титулом первого класса дед Дзя-Дзин получил степень Дзиньши на экзаменах в таком-то году отец доблестный и могущественный полководец Жень с наследственным титулом третьего класса. Да Цюань прочитал бумагу и сказал своему слуге, стоявшему рядом, когда вернемся, передашь эту бумагу начальнику ведомства финансов и скажешь, что я прошу его составить свидетельство офицера императорской дворцовой охраны и выписать соответствующую бумагу, С занесением в нее этой родословной «Деньги пришлю завтра». Слуга слушал и почтительно кивал головой. Как дядь Жень не удерживал гостя, тот стал прощаться, и пришлось проводить его до дворцовых ворот». Уже когда Дай Цюань садился в Паланкин, Дзяджень его спросил, «Мне самому сходить в казначейство передать серебро или прислать его вам домой?» «В казначействе больше хлопот», — ответил Дай Цюань. «Лучше пришлите домой ровно тысячу лянов». Дзяджень поблагодарил и сказал, «Как только окончится срок траура, мы с сыном придем к вам выразить признательность лично». Тут послышались крики и шум. Это пожаловала жена преданного и почтительного Хоу Шидина Дина с племянницей Ши Сян Юнь. Не успели госпожа Син, госпожа Ван и Фэн Дзэ проводить их в дом, как прибыли люди из семей Дзиньсянского хоу, Чуанинского хоу и Шаушанского бо совершить жертвоприношение перед гробом покойницы. У полонкинов их встретил Дзя Жень и отвел в зал. Все сорок девять дней у дворца Нинго царило оживление. Непрерывной чередой шли родные и друзья, толпами валили чиновники, сновали какие-то люди. В положенный срок дзя Жень верил дзя обрядиться в праздничную одежду и поехать за свидетельством. Госпожу Цинь хоронили, как положено хоронить жену чиновника пятого класса, о чем свидетельствовали все атрибуты у гроба и совершаемые церемонии. На табличке у гроба значилось место пребывания госпожи Цинь из семьи Дзя, супруги чиновника пятого класса. Ворота из сада слияния ароматов, ведущие на улицу, были распахнуты настиж. По обе стороны от них сооружены помосты для музыкантов и выставлены топоры, секиры и мечи. На воротах большая красная доска с золотыми иероглифами. Офицер императорской гвардии по охране дворцов запретного города, несущий службу при особе государя. На алтарях для буддийских и даосских монахов надпись крупными иероглифами. На похоронах супруги чиновника пятого класса, урожденной Цинь, жены старшего внука потомственного Нингогуна из рода Дзя, офицерского, императорской гвардии по охране дворцов запретного города, несущего службу при особе государя, вместе наивысшей справедливости четырех материков в государстве великого спокойствия, созданного навечно велением неба, праведный буддийский монах, смиренный служитель пустоты и спокойствия Вань и проповедник единственной истинной веры Даос-Е, благоговейно соблюдая пост, с почтением обращая к небу и взывают к Будде. Затем следовала еще одна надпись. «Место, где почтительно просят духов-хранителей учения Будды излить божественную милость, распространить могущество и избавить за сорок девять дней душу покойницы от наказания и возмездия за совершенные грехи и дать ей успокоение». Остальных надписей... Мы перечислять не будем. Дядь Жень был доволен, но в то же время опасался, как бы не случилось упущений в церемониях. Госпожа Ю заболела и не могла принимать знатных дам. — Отчего вы печалитесь, брат мой? — спросил Бао Все дела как будто улажены. Тут Дзяджень признался, что беспокоится, так как некому распоряжаться приемом гостей. — Что вы! — воскликнул Бао Юй. Есть человек, который легко справится с этим делом. На вопрос, кто это, Бао Юй не осмелился вслух ответить, ибо в комнате было полно родственников. Он наклонился к самому уху Дзядженя и что-то ему прошептал. Дзядь Жень не мог скрыть своей радости. «Прекрасно! Теперь все в порядке!» — воскликнул он. «Пойдем же быстрее!» Он попрощался со всеми и, увлекая за собой Бау направился в верхнюю комнату. День был будничный, людей в зале немного, лишь несколько самых близких. Госпожа Син, госпожа Ван и Фан Дзе вели с ними разговор. Услышав, пожаловал старший господин, служанки испуганно ахнули и быстро попрятались. Фэнзе с достоинством поднялась навстречу Дзядженю. Дзяджень вошел медленно, опираясь на палку. Ему не здоровилось, к тому же он был убит горем. «Вам следовало бы немного отдохнуть», — посоветовала госпожа Син. «Последние дни, несмотря на нездоровье, вы все время хлопочете. Что привело вас к нам?» Дзяджень с трудом отвесил поклон, справился о самочувствии и попросил извинения за причиненное беспокойство. Госпожа Син велела Бауёю поддержать Дзядженя, а служанкам приказала подать стул. Однако сесть Дзяджень отказался, через силу улыбнулся и сказал, «Я пришел с просьбой ко второй тетушке и старшей сестрице». «Какая же у тебя просьба?» — спросила госпожа Син. «Тетушка, надеюсь, меня поймет», — сказал дядя Жень. «Жена сына мертва, моя жена заболела, потому и не удается достойно соблюсти все положенные церемонии». Я хочу просить уважаемую сестрицу на месяц взять все дела в свои руки. Тогда я буду спокоен. — Так вот, оказывается, зачем пожаловал, — улыбнулась госпожа Син. — Но ведь сестра Фанзе перед тобой. С ней разговаривай. «Фэнзэ еще слишком молода. Разве справится она с таким делом?» — вмешалась госпожа Ван. «Сделает что-нибудь не так, над ней насмехаться станут? Нет уж, попроси лучше кого-нибудь другого». «Все ясно, тетушка», — воскликнул дядь Жень. «Вы хотите сказать, что сестре будет нелегко?» «А что она не управится, этого вы сами не думаете, ведь с самого детства она отличалась сообразительностью и аккуратностью, а сейчас, после замужества, когда ей доверили все хозяйство вашего дворца, набралась опыта и умения. Кого же мне еще просить? Согласитесь же, хоть ради покойной, раз уж не уважаете меня и мою жену, из глаз дяджени покатились слезы». Фэнзэ никогда не распоряжалась похоронами, и госпожа Ван в самом деле опасалась, что ей это окажется не под силу и бедняжку засмеют. Но Дзяджэнь так молил, что госпожа Ван заколебалась и вопросительно взглянула на фензе Властолюбивая от природы, Фэнзе не прочь была похвалиться своими способностями, и, заметив нерешительность госпожи ван сказала, «Соглашайтесь, госпожа, надо уважить старшего брата». «А справишься?» — осторожно осведомилась госпожа ван «Почему бы не справиться?» — воскликнула Фэнзе. «Самые трудные дела старший брат уладил. Осталось лишь присмотреть за делами в доме. Чего не пойму, к вам за советом приду» фензе говорила так разумно, что госпоже Ван нечего было возразить. Жень между тем обратился к Фэнзе. «Не обязательно, сестрица, управляться со всеми делами. Пусть делает, что может. Я за все буду благодарен и по окончании церемонии приеду во дворец выразить ей свою признательность». Они обменялись поклонами, после чего Дзяджень велел принести верительный знак дворца Нинго и отдал Бау-Юю с тем, чтобы тот потом передал его фэн -Дзэ. «Делайте все по своему разумению», — произнес Дзяджень. «Понадобится что-нибудь, не обращайтесь ко мне. Предъявите верительный знак и возьмете. Об одном вас прошу, не будьте чересчур экономны. Главное, чтобы все было красиво и пышно. Со слугами обращайтесь так, как при это у вас во дворце, если даже они будут роптать. Вот, пожалуй, все, что меня волнует. В остальном я спокоен. — Что ж, постарайся для брата, — сказала госпожа Ван, обращаясь к Фэнзэ. — Только все на себя не бери. В любом важном деле советуйся с братом и его женой. После того, как Бау-Юй вручил Фэнзэ верительный знак, дядь Жень обратился к ней с такими словами. — Сестрица... «Ездить к нам каждый день трудно. Если угодно, я прикажу отвезти вам отдельный домик. Там вам будет спокойно и удобно». «Благодарю вас», — ответила Фэнзе. «Но здесь я тоже нужна, поэтому лучше мне приезжать». «Будь по-вашему», — согласился Дзяджень. Они поговорили еще немного, и Дзяджень стал прощаться. После его ухода госпожа Ван спросила у Фэнзе, «С чего же ты начнешь?» «Возвращайтесь спокойно домой, госпожа», — ответила Фэнзе, — «а я тут обдумаю кое-что и тоже приеду». Как только госпожа Ван и госпожа Син уехали, Фэнзе отправилась в трехкомнатный флигель и принялась размышлять. «Слишком много людей». То и дело пропадают вещи, точно не распределены обязанности. Каждый старается увильнуть от дела. Расходы чрезмерны. Слуги присваивают часть денег, выданных им на определенные нужды. Одни слуги надрываются, другие бездельничают. Усердных слуг следует поощрять, нерадивым не давать спуску. В общем, все следует делать. Так как кыздоно было здесь принято. Если хотите узнать, как управлялось с делами Фэнзе, прочтите следующую главу.